Утро среды начинается рано. Мы с Любой сидим в кухне и пьем чай. Мама на работе, отец после ночи за компом отсыпается. Дверь в коридор плотно закрыта. Учебу прогуливаем. Я пока так и не решилась там появиться. Справку мне нарисовали, завтра поеду. Наверное. Папа всегда говорил, что из-за Матвея я не получу диплом. Как в воду глядел. Вытираю уголки глаз, сдерживаться не получается. Забавно, да? Теперь ни образования, ни Матвея. Я умудрилась из двух вариантов выбрать третий и остаться ни с чем. «Хороший препарат, Юль!» Перебивает Люба. Говорит тихо, вкратчиво. «Тетя Зоя говорит, медикаментозное прерывание вообще без последствий!» У меня волоски на коже дымом. Я хочу, чтобы эти две полоски с теста немедленно исчезли. И не хочу одновременно. Мы уже час пялимся в инструкцию, читаем, перечитываем. Зрение размывает слезами, но я моргаю, пытаюсь сосредоточиться. Не знала, что вчера делать. Любаша пришла в гости, я и расплакалась. Она заверила... Что попросит у тети волшебные таблетки. Утром привезла блистер, а я размякла окончательно. Тут написано, что применение строго в больнице. Я не знаю. Опасно. Тетя Зоя сказала, главное сделать это как можно скорее. Юль, Юля, тебе восемнадцать, вся жизнь впереди, таких Матвеев еще столько будет. Да лучше него, намного лучше. Благодарить будешь? Не знаю. Люба, может все же сказать ему? Он правда не хочет слушать меня. Но может попытаться еще раз, Господи, я просто в шоке от происходящего. Тебе легче будет, если он сам тебя на аборт отправит. Сердце сжимается при мысли, а что, если вдруг не отправит? Глупости, подруга права, между нами все кончено, он больше не позвонит, потому что ничего ко мне не чувствует. Он сказал это вчера прямым текстом, специально приехал. И все-таки я никак не могу решиться. Какой-то внутренний блок. Это ведь, понимаешь, его ребенок. Моего Матвея. Решай сама, ты попросила, я привезла. Но подумай хорошо, как ты будешь с ребенком одна, если твой Матвей на другую женится? Если не сможешь так жить, оставляй, я поддержу всегда. Алюба достает таблетку, кладет передо мной и идет в ванную, а когда возвращается, таблетки уже нет на месте. Подруга обнимает крепко. Мы молчим. Что тут скажешь? Она уезжает через час, потому что я хочу поспать. Матвей совсем ничего ко мне не чувствует больше. Его сердце бьется спокойно. Сворачиваясь калачиком, мы натягиваем одеяла выше головы. Я всегда была для него всем. Он бабушку всерьез не воспринимал, с братом виделся редко. Тот хирургом работает, в клинике своей ночует. В остальное время с семьей дома. У Матвея была только я, а теперь я стала налём. Поверить в это не получается. Блистер от тети Зои лежит в сумке, рядом с положительными тестами. Ужасное сочетание, да? Символ беременности и абортивный препарат в одном кармашке. Безысходность. Я не выпила пока ничего. Спрятала, потому что больше не хотела слушать аргументы Любы. Они правдивы, но слишком болезненные. Она смотрит на меня, будто с осуждением. Времени еще есть подумать. Вдруг что-то изменится.